Глава третья. Океан вздохов. Красное утреннее солнце точной копией отражалось от темной морской воды. Черви лениво перебирали плавниками. В их корзинах лежала половинная приманка. Точно легкая лодка галанта плавно скользила по поверхности воды. В кровати, в которой раньше не жился сольдинг, Кугель на этот раз проспал несколько дольше обыкновенного. Команда Галанта бесшумной и спора работала на своих местах. Кугеля пробудил стук в дверь. Вйдите! зевая и подтягиваясь, певучий отозвался капитан Кугель. Дверь открылась. В коту вошла табазент. Младшая и, пожалуй, самая хорошенькая из дочерей госпожи Сольдинг. Несмотря на это, Когель, если бы ему пришлось высказать свое мнение, твердо стоял бы на том, что у каждой из сестер имеются свои неоспоримые достоинства. Та базинт, которую природа наделила пышной грудью, крепкими округлыми бедрами, а также до поры до времени стройной и гибкой талией являла миру обрамленная копной темных кудрей круглая личика. Ее розовые губки были постоянно сжаты, как будто девушка пыталась держать улыбку. Красавица принесла поднос, который поставила на столику кровати. Застенчиво оглянувшись, Она уже собралась выйти из комнаты, когда Кугель окликнул ее. «Табазинт, милая, сегодня такое чудесное утро, что я, пожалуй, позавтракаю на свежем воздухе. Можешь передать госпоже Сольдинг, чтобы она застопорила штурвал и немного передохнула?» «Как прикажете, сэр». Табазинт забрала поднос и вышла из каюты. Кугель встал с постели, смазал лицо душистым лосьоном, прополоскал рот одним из изысканных бальзамов Сольдинка, а затем облачился в легкий халат из бледно-голубого шелка. Он прислушался. С межпалубной лестницы донесся топот госпожи Сольдинг. Через иллюминатор Кугель видел как она прошествовала в свою каюту, которую прежде занимал главный червевод Дрофу. Как только дама пропала из виду, Кудиль вышел на среднюю палубу. Он сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, наслаждаясь прохладным утренним воздухом, а затем поднялся на ют. Перед тем, как сесть за завтрак, Кудиль подошел к Гакаборту, чтобы взглянуть на море и оценить, насколько далеко продвинулся корабль. От горизонта до горизонта расстилалась неподвижная водная гладь, в которой виднелось лишь отражение солнца. След, тянущийся за кормой галанта, казался достаточно прямым. Свидетельство того, что госпожа Сольдинг на совесть управляла кораблем, а нос смотрел точно на юг. Кугель одобрительно кивнул. Из госпожи Сольдинг вполне мог получиться неплохой кормчий. Однако при этом она не выказывала никаких способностей к ремеслу червевода. Да и дочери ее оказались немногим лучше. Кугель принялся за завтрак. Он одну за другой поднял серебряные крышки и заглянул в блюдо. Там обнаружился компот из пряных фруктов, приготовленная на пару печень морских птиц, каша с изюмом, маринованные луковицы лилий и маленькие круглые грибочки с несколькими сортами пирожных. Обильный завтрак, в котором он признал творение Мидры, старшей и самой трудолюбивой из трех сестер. Госпожа Сольдинг в тот единственный раз, когда ее заставили заняться стрепней, приготовила столь неаппетитную еду, что Кугель зарекся подпускать ее к камбузу. Он не спеша позавтракал, пребывая в исключительно приятной гармонии со всем миром. Подобное ощущение следовало сохранять как можно дольше, Полить его, лелеять и наслаждаться им до последней капли. Чтобы продлить это особое состояние, Кугель взял изящную чашку из тончайшего фарфора и принялся неторопливо потягивать прозрачный нектар, заваренный из смеси самых отборных трав господина Сольденка. "Замечательно", сказал Кугель. "Прошлое безвозвратно ушло, а будущее вполне могло закончиться и завтра, если потухнет солнце. Но сейчас было настоящее, и его следовало прожить соответствующим образом. Именно так, сказал Кгель, И все-таки он тревожно оглянулся. Было совершенно справедливым и правильным воспользоваться всеми благами настоящего момента, но всё же, Когда достигаешь наивысшей точки чего-либо, остается лишь один путь – вниз. И даже сейчас, без каких-либо видимых причин, Кугель ощущал в атмосфере какую-то зловещую напряженность, будто, несмотря на все принятые им меры, что-то пошло не так. Кугель вскочил на ноги и выглянул за борт. Черви при половинной приманке тянули корабль без особого напряжения. Казалось, все было в порядке. То же самое было и с червем с правого борта. Кугель медленно вернулся к своему завтраку. Он направил на решение проблемы всю мощь своего разума. Что же могло вызвать его беспокойство? Корабль был крепким, еды для червей и провизии для команды вдоволь. Госпожа Сольдинг с дочерьми, по всей видимости, примирились со своим новым положением, и Кугель в очередной раз поздравил себя с мудрым решением руководить своей командой справедливо, но твердо. Сразу после отплытия корабля Госпожа Сольдинг еще некоторое время изрыгала яростный поток проклятий, который Кугель решил пресечь хотя бы в интересах поддержания правильного морального духа на корабле. «Мадам», — сказал Кугель, — «ваши вопли мешают всем. Вы должны успокоиться». «Деспот! Изувер! Лагарк! Кик!» Лагарк. Существо с омерзительным характером, обитатель тундры к северу от Саскервоя. Кик – ужасающая помесь демона и глубоководного клыкастого угря. Примечание автора. «Если не уйметесь, я велю посадить вас в трюм», – пригрозил Кугель. «Ха!» – фыркнула госпожа Сольдинг. «Кто тогда будет исполнять ваши приказания?» Если понадобится, я сам справлюсь. На корабле должна быть строгая дисциплина. Теперь я капитан судна, и вот что я вам приказываю. Во-первых, придержите ваш язык. Во-вторых, соберите всех на средней палубе. Я собираюсь выступить с обращением. С упавшим сердцем госпожа Сольдинг с дочерьми подчинились командам новоявленного капитана. Кугель встал на ступеньки в центре межпалубной лестницы. «Дамы, я был бы признателен вам за внимание». Он с улыбкой обвел взглядом обращенные к нему лица. «Итак, начнем. Я отдаю себе отчет в том, что сегодняшний день не для всех был особо благоприятным. Однако настоящее есть настоящее, и мы должны примириться с обстоятельствами. Могу предложить по этому поводу несколько советов. Наша первая забота – судовой устав, который предписывает быстрое и неукоснительное исполнение приказов капитана. Корабельные обязанности будут поделены поровну. Я уже принял на себя обязанность управлять кораблем. От вас, своей команды, я ожидаю доброжелательного отношения, сотрудничества и усердия. В этом случае вы найдете во мне снисходительного, понимающего и даже нежного капитана. Не нужны нам ни твоя снисходительность, ни нежность. Вези нас назад, в Пампадорос, — рыкнула госпожа Сольдинг. Тише, мама, — грустно сказала Мидре, старшая дочь. Будь реалисткой. Когель не пожелает возвращаться в Пампадорос, так что давай выясним, куда он собирается вести нас. Сейчас я поделюсь с вами своими планами. Продолжил Кугель. «Порт нашего назначения вальомбрио на побережье Олмири, довольно далеко к югу». Госпожа Сольдинг, пораженная этим известием, снова возвысила голос. «Да ты смеешься! Путь туда смертельно опасен!» «Предлагаю вам, мадам!» – холодно проговорил Кугель. Впредь не подвергать слова капитана сомнению. В любом случае, Кугель поступит как захочет, обратилась к матери Саласар. К чему бессмысленное сопротивление? Это только его рассердит. Здравая мысль, похвалил ее Кугель, а теперь относительно ваших обязанностей. Каждая из вас под моим руководством должна стать умелым червеводом. Поскольку времени у нас много, мы будем плыть с половинной приманкой, что пойдет червям на пользу. Кроме того, мы больше не можем пользоваться услугами Кока Ангсхотта. Но все же у нас полно запасов, и я не вижу причин в чем-то себя ограничивать. Призываю вас дать полную свободу своим кулинарным талантам. Сегодня я составлю пробный график работ. В течение дня я буду держать вахту и управлять корабельными делами. Наверное, стоит сейчас же упомянуть о том, что госпоже Сольдинг в силу ее возраста и социального положения Не придется исполнять обязанности ночной горничной. Минуточку, выступила вперед госпожа Сольдинг, что входит в обязанности ночной горничной и почему меня признали негодной. Обязанности ночной горничной вполне самоочевидны. Она следит за удобством капитана. Это почетётная обязанность, и только справедливо будет, если ее разделят между собой мидре, Саласар и Табазинт. Госпожа Сольдинг снова пришла в неописуемое волнение. И этого я и боялась: Я кудиль тоже буду ночной горничной и не пытайся разубедить меня. «Все это замечательно, мадам, но ваши навыки необходимы у штурвала». «Успокойся, мама», – вмешалась Мидра. «Мы вовсе не такие слабые и наивные, как ты думаешь». «Это тебе, мама, нужно особое обращение, а не нам», – со смехом поддержала сестру Табазинт. «Мы с Кугелем отлично поладим». «Мы должны предоставить Кугелю право принимать решения, поскольку вся ответственность лежит на нем», поддержала сестер Саласар. Тут опять заговорил Кугель. «Предлагаю пока оставить эту тему. Сейчас я хочу раз и навсегда разобраться с одним довольно мрачным вопросом. Предположим, что кто-нибудь на корабле...» Назовем ее Зитой в честь богини непостижимого. Так вот, предположим, что Зита решила удалить Когеля из царства живых. Она обдумывает, как бы подсыпать ему в еду отраву, воткнуть нож в глотку, ударить или толкнуть его, чтобы он свалился в воду. Конечно, Маловероятно, что благовоспитанные люди станут вести себя подобным образом. И всё же я придумал план, как свести подобную вероятность к нулю. Я установлю в глубине носового трюма взрывное устройство из некоторого количества угля, серы, селитры и свечи. Каждый день я буду отпирать неприступную железную дверь и заменять свечу. Если я не сделаю этого, свеча сгорит и подожжет фитиль. Взрыв пробьет в корпусе брешь, и корабль камнем пойдет ко дну. Госпожа Сольдинг, вы, кажется, не проявляете должного внимания. Я все отлично слышала. В таком случае это все, что я хотел вам сказать. Госпожа Сольдинг, можете отправляться к штурвалу, где я обучу вас основным принципом управления кораблем. Девушки, сначала приготовьте обед, а затем позаботьтесь о порядке в каютах. У штурвала госпожа Сольдинг вновь продолжила вещать об опасностях пути на юг. Там орудуют кровожадные пираты, а в глубине суда поджидают морские чудища, голубые кардофины, трифиды и сорокафутовые водяные. К тому же со всех сторон налетают бури. Они играют кораблями, как пробками. «А как же пираты сами выживают среди столь ужасных опасностей?» – усомнился Кугель. Кого интересует, как они выживают? Я от всей души надеюсь, что опасности их погубят. Кугель рассмеялся. Ваши предположения противоречат фактам. Мы везем груз для Юкуну, который должен быть доставлен через Валь-Омбрио к берегу Олмери. Да нет, это вы не знаете фактов. Груз перегружают в порт Пергуши? где наши представители проводят специальные приготовления. «Нам надо в порт Пергуш!» Кугель снова расхохотался. «Вы что, за дурака меня держите? Как только корабль войдет в порт, вы начнете во всю глотку звать стражу. Правьте, как прежде, на юг!» И Кудиль отправился обедать, оставив госпожу Сольдинг буравить злобным взглядом место, где он только что стоял. На следующее утро Кугель каким-то шестым чувством ощутил, что что-то не так. Но как он ни старался, это противоречие, какое-то мимоётное несоответствие, ускользало от его восприятия. Корабль функционировал нормально, хотя черви, которым наполовину урезали приманку, казалось, стали чуть более вялыми, словно после тяжелой работы. Кугель решил при случае взбодрить их тонизирующей микстурой. Группа облаков на западном краю неба предвещала ветер, и если он окажется попутным, черви смогут отдохнуть. Кугель озадаченно нахмурился. Когда Галанте подходила к острову, Дрофа обратил его внимание на изменение цвета океана, его характера и прозрачности. Странно, но океан сейчас был в точности таким же, как и вчера. «Вздор!» — сказал себе Кугель. «Нельзя давать волю воображению». Вечером, взглянув за корму, Кугель заметил маленькую шхуну, явно приближающуюся к галанте. Он вытащил подзорную трубу и осмотрел корабль, который тащили четыре барахтающихся и явно неопытных червя, загнанных до предела. На палубе Кугель, как ему показалось, разглядел Сольденко, капитана Баунта, Пулка и остальных. На носу Оглядывая море, стояла высокая печальная фигура, по всей видимости, Дрофо.